неожиданно явилась взволнованная сестра Марии Жозефины. Госпоже Тремен с сыном нужно срочно пройти в помещение привратницы, там их ожидают. Они тотчас отправились туда и были немало удивлены, увидев английского генерала в восхитительной красной форме с золотыми галунами, присевшего на край стола. Наследница тоже была в комнате, но с появлением матери и сына молча удалило. Внимательно осмотрев прибывших, которые стояли, не говоря ни слова, величественная особа объявила на чистом французском языке без малейшего акцента. «Вы, госпожа Тремен, а этот ребенок ваш сын Гийом». «Это так», ответила Матильда, ограничившись коротким поклоном головы. «Я лорд Таунсенд. В настоящее время я командую войсками, взявшими Квебек, благодаря предательству моего пасынка, и меня это не интересует. Сюда меня привело письмо от уважаемого мною французского офицера, в котором он обращает мое внимание на вашу судьбу. По словам господина де Бутенвилля, Вы находитесь в крайне тяжелом положении. И так я пришел узнать, чем могу быть полезен. Ответ последовал так скоро, что Гийом почувствовал, как краска заливает его лицо. «Помогите нам уехать из этой страны. Я родом не отсюда, милорд, а из Нормандии. И хочу лишь одного — вернуться домой. Не могли бы вы мне в этом помочь?» «Я не хочу!» — выкрикнул Гийом, испугавшись того, чего добивалась Матильда. «Какое вам дело до нас, если вы даже не желаете знать, что обязаны своей победой убиться человеку, который смирился? Гийом! — воскликнула мать, привлекая к себе сына и пытаясь другой рукой закрыть ему рот. Но мальчик ворвался, а у Матильды почти не осталось сил. Она пошатнулась, и ей пришлось подставить табурет. Англичанин, которого сначала позабавил резкий выпад мальчика, теперь смотрел на него строго. «В Англии дети молчат, когда говорят старшие. Как вам не стыдно причинять боль вашей матери? Вроде бы мне должно быть стыдно сказать, что это моя родина, что я люблю ее и хочу здесь остаться?» Конечно, конечно, однако все же придется ее покинуть. Я не в силах обеспечить безопасность вашей матери, и, как мне кажется, именно о ней вы должны позаботиться в первую очередь. Таким образом я обращаюсь именно к ней. Ваше желание вернуться во Францию, мадам, совпадает с моими намерениями. Я только что разрешил отправку одного из находящихся в порту торговых французских судов. Оно принадлежит некоему Бенджамину Дюбуа и Сен-Мало и поднимет паруса завтра утром во время прилива. Она возьмет на борт сражавшихся здесь солдат, пожелавших вернуться домой. Я распорядился предоставить вам каюту. Завтра утром. Но это невозможно. Слишком рано. Напротив, это единственная возможность. Пройдет несколько дней, и выйти в открытое море, может быть, уже не удастся. — К тому же, мой мальчик, бесполезно спорить. Это приказ. Если вы попробуете уклониться, вас силой приведут на корабль. — Мадам! Таунзен сухо поклонился и направился к выходу, где его ожидал небольшой отряд гренадеров. Внезапно он остановился. Чуть не забыл. Господин Богенвиль приложил к письму послание для Дюбуа. Кажется, это его друг и человек порядочный. Он позаботится о том, чтобы по прибытии во Францию вы смогли добраться туда, куда пожелаете. Кровь прилила к щекам Матильды, глаза ее радостно блестели. Схватив письмо, она спрятала его под наброшенной на плечи шерстяную косынку. — Как вас благодарить, милорд? — Научить сына без ненависти относиться к Англии. Если он так любит Канаду, почему бы ему не вернуться сюда через несколько лет?